Глава 14. Такая станция замкнута в себе мир. Она более связана со всеми иными станциями, с которыми ее соединяет пути, чем с миром по ту сторону станционной ограды. Разве еще маленькая привокзальная площадь, где стоит в ожидании желтая почтовая повозка, имеет к нам какое-то отношение? А уж в город мы ходим, как в чужую страну. Город уже не наша территория, и нет у нас с ним почти ничего общего. Зато вот надпись «Посторонним вход воспрещен», и то, что находится по ту сторону этой надписи, только для нас. Вы же прочие, скажите спасибо, что мы пускаем вас на перрон и в вагоны. Вы-то не можете повесить у входа в город надпись «Посторонним вход воспрещен». Не дано такое обособленное, неприступное царство. Мы, словно остров, подвешены на стальных рельсах, и на них нанизаны еще и еще острова, островки. Вот все это наше, и отгорожено от прочего мира оградами и запорами, табличками и запретами». Обратите-ка внимание, ведь и ходим-то мы по этой своей обособленной территории совсем не так, как обычные люди. Мы двигаемся с важностью и небрежностью, которые разительно отличаются от вашей суматошной спешки. А спросите нас, о чем? Мы слегка склоним голову, как бы удивляясь тому, что к нам обратилось существо иного мира. Да, ответим мы. Поиск? Номер 62 опаздывает на 7 минут. Вам хочется знать, о чем разговаривает дежурный по станции с начальником поезда, высунувшимся из окна служебного вагона? Вам хочется знать, чего дежурный, стоявший на перроне, заложив руки за спину, вдруг повернулся и большими быстрыми решительными шагами направился в канцелярию. Любой замкнутый мир кажется немного таинственным. В известной мере он сознает его и наслаждается этим с глубоким удовлетворением. Вспоминая это время, я вижу эту станцию как бы сверху, словно маленькую чистенькую игрушку. Вон те кубики, это погаус и ламповая, и блокпосты, и домики путевых обходчиков. Посередине между ними бегут игрушечные рельсы, а коробочки на них — это вагоны, поезда. ж пробегает по игрушечным рельсам крохотные паровозики. Та маленькая толстая фигурка — начальник станции. Он вышел из вокзала и стал около миниатюрных путей. А другая фигурка — у нее высокая фуражка и ноги до того напряжены, что чуть не прогнулись. Это я. Синяя фуражка — наш сторож, а та в блузе — ламповщик. Все такие милые, симпатичные, и всех отличает такая приятная явственность. Ж -ж -ж. Внимание! Идет скорый. Когда я уже пережил это? Ах, да ведь! Это как будто я, маленький мальчик, в отцовском дворе, воткнуть щепочки в землю, вот и забор. Внутри посыпать чистыми опилками и положить на них несколько пестрых фасолин, и это будут курицы, а самая большая фасолина, крапчатая будет петух. Склоняется мальчик над своим игрушечным двориком, над крохотным миром своим, и, затаив дыхание, до того сосредоточен, шепотом кличет «Цып-цып-цып!» Дворик мальчика не мог вместить других людей, взрослых. У тех у каждого была своя игра, игра в ремесло, в домашнее хозяйство, в общественные дела. Но теперь, когда мы сами стали большими и серьезными, все мы играем в одну общую игру, игру в нашу станцию. Потому-то мы так ее и украсили, чтобы она была еще более нашей и еще более игрушкой. Да, еще и потому. Всё связано между собой, даже то, что станция была замкнута миром, обнесенным оградой и запретами. Всякий замкнутый мир становится до некоторой степени игрой. Для того и создаем мы обособленные, только наши, ревниво отгороженные области своих увлечений, чтобы можно было отдаваться любимой игре. Игра — весь серьезная. У нее свои правила, свой обязательный строй. Игра — это углубленная, нежная или страстная сосредоточенность на чем-то одном. И только на одном. по всему то, к чему мы привязываемся, да будет изолировано от всего остального. Выделено своими правилами. Изъято из окружающей действительности. Отсюда, по-моему, и моя игра в Уменьшать размеры. Сделайте что-нибудь маленьким, уменьшить его. И оно уже изъято из действительности. Оно больше и глубже стало миром для себя, нашим миром, в котором мы можем забыть о существовании еще какого-то там другого. ну вот теперь нам удалось вырваться из этого другого мира. Теперь мы в заколдованном круге, отделяющем нас от остальных. Вот мне ребенка, вот школа, вот богемная компании поэта, вот последняя на свете станция, и вот чистенький вокзал, дорожки усыпаны песком, все обрамлено цветами и так далее. А под конец садик пенсионера, последний отграниченный мирок, последняя тихая сосредоточенная игра. Алые колоски камнеломки, прохладные султаны табложника, а в двух шагах на камне зяблик склонил голову на бок, поглядывает одним глазком. «Кто ты?» Ограды и щепок, воткнутых в землю, игрушечные рельсы, они разбегаются и сбегаются. Игрушка-вокзал, кубики пакгауза и блок постов, Еще игрушки Симофор, стрелки, разноцветные сигналы, водокачка, коробочки, вагоны и дымящие паровозики, ворчливая синяя фигурка, поливает перрон, толстый господин в красной фуражке, кукла с ногами, до того напряженными, что они чуть ли не прогибаются. Это я. Наверху в окне из-за цветущих петуни выглядывает еще одна куколка. Дочка старого начальника. Кукла форменной фуражки подносит руку к козырьку. Куколка в окне поспешно кивает головкой. Вот и все. Вечером куколка выходит, усаживается на зеленую лавочку под цветущей сиренью и жасминами. А тот высокой фуражки стоит рядом, и ноги его так напряжены, что чуть ли не прогибаются. Делается темно. На путях зажглись зеленые и красные огоньки. По перрону слоняются железнодорожники с зажженными фонарями. За поворотом на путях хрипло вскрикивает гудок. Это вечерний экспресс. И вот уже он грохочет мимо, светясь всеми окнами. Но тот высокой фуражки даже не оглядывается. Он занят более важным делом. Однако грохот экспресса как-то странный волнующий отдается в душах обоих молодых людей, будто повеяло на них далью и приключениями. И у бледной куколки в темноте заблестели глаза. «Ах да, ей пора домой!» И она подает человеку высокой фуражки дрожащие чуточку влажные пальцы. Из ламповой выходит старый ламповщик, бормочет что-то вроде А в общем-то, кто его знает? Стоит на перроне молодой человек в высокой фуражке, смотрит вверх на одно из окон. И что удивительного, единственная девушка на острове, единственная молодая женщина в неприступном царстве, это одно придает ей безмерную, редкостную исключительность. Она прекрасна, ибо юна и чиста. Папенька ее такой добрый человек, а маменька, дама достойная, почти аристократка, и пахнет как бы сахаром с ванилью. Куколка немка, что сообщает ей чуточку экзотичности. Мой бог, но ведь это уже было, был тот бесенок с непонятной речью, неужели впрямь вся жизнь словно отлита из единого куска. Но вот уже наша парочка сидит на скамье, и разговаривают они больше о самих себе. И ниже жасмин цветет теперь, осенние георгины. Все делают вид, будто и не замечают тех на скамье. Старый господин старается не ходить в ту сторону, а ламповщик, когда ему необходимо пройти, уже издалека шляет ничего, мол, это я. Ах, добрые мои, к чему столько деликатности, будто есть что-то необычное и редкое в том, что молодой человек по уши влюбился в дочь своего начальника. Так бывает, это тоже часть обыкновенной, ничем не примечательной жизни. Ведь вот как в сказках для детей, будто добиваешься принцессы. Все как на ладони. Ну и это входит в поэзию таких случаев. Медлить трепетно, все не решаться, словно мечтаешь о недоступном. Девица тоже захвачена целиком, но в ее душе глубже внедрены правила игры. Сначала протягивать только кончики нервных пальцев, высматривать молодого человека из-за петуни, притворяясь, будто это она просто так. А там выясняется, что молодой человек был тяжело, страшно, смертельно болен. Раз так, то уж можно по-матерински брать его за руку, уговаривать горячо и нежно. Вы должны беречься, вам надо выздороветь. Я так хотела бы помочь вам. И вот и мостик, по которому с берега на берег переправляются целые сонмы трогательных, великодушных, задушевных чувств. Потом уже и мостика мало. Приходит пора сжимать друг другу руки, чтобы передавать свои чувства без слов. Постойте, когда же это было? Когда я уже испытывал наслаждение от того, что меня ласкали и жалели в моем горе? Ну да, это было, когда матушка поднимала на руки ревущие дитя. Ах ты, золотко мое, мой единственный! Если б я теперь захворал, ходил бы ко мне не старый чиновник, похожий на черного жука и совсем без шеи. Лежал бы я бледный в жару, а в комнату мою... Скользнула бы куколка заплаканными глазами, а я притворился бы спящим. Она же, наклоняясь надо мной, вдруг всхлипнула бы. Мой единственный! Не умирай! Точь-точь, как тогда матушка. Да и барышне приятно быть как бы маменькой, окружать другого человека жалостливой заботой. И вот, а глаза у нее полны слез, она думает... Ах, если бы он заболел, как бы я за ним ухаживала? Она даже не подозревает, до чего же тем самым присваивает его себе, до чего хочет его подчинить, хочет, чтобы он принадлежал ей, чтоб не мог противиться, покорился бы страшной самоотверженности ее любви. Мы говорим «любовь», а ведь это целое столпотворение чувств. Их толком и не распознаешь. Например, есть не только потребность в том, чтобы тебя жалели, но еще и потребность производить впечатление. К твоему сведению, куколка, я сильный мужчина с темными страстями, сильный и грозный, как сама жизнь. Ты так чистая и невинная, ты понятия не имеешь, что это такое. И в один черный вечер, заслонившийся, тобой и все, мужчина начал свою исповедь. Хочет ли он придать себе весу, или он смиренно раздавлен ангельской чистотой куколки, которую держит за руку? Не знаю. Но рассказать надо все. Прошлое увлечение, бесплодный позорная жизнь в Праге, девки, официантки и прочие эпизоды. Куколка не гугу, только руку свою Вырвала и сидит, замерла. Бог весь какое смятение чувств осаждает ее. Ну вот и все. Душа моя теперь чиста и Что же скажете вы мне, чистейшая девочка, что ответите? Не сказала ничего, лишь порывисто, судорожно, как от сильной боли стиснула мне руку и убежала. На другой день. Нет, как нет куколки за петуньями. Все кончено. Я грязный грубый свинья. И снова такая же черная ночь на скамеечке, под жасминами, белеет что-то. Куколка там. Молодой человек в высокой фуражке не осмеливается подсесть к ней. Просительно что-то бормочет. Она отвернулась. Наверное, глаза у нее заплаканы и освободила место рядом. «Рука ее, как мертвая, ни словечка из куколки не вытянешь, Господи!» «Что ж теперь делать? Ради Бога, умоляю, забудьте, что я вчера говорил!» Она резко повернулась ко мне, мы стукнулись лбами. Как в тот раз та девочка с испуганными глазами. Но я все же нашел ее судорожно стиснутые губы. «Кто-то идет по перрону, но теперь уже все равно». Куколка берет мою руку, кладет ее к себе на маленькую мягкую грудь, прижимает ее чуть ли не с отчаянием. Вот я, вот, и если нельзя без этого, пусть. Нет других женщин, есть только я. А я не хочу, чтоб ты мог думать о других. Я был вне себя от раскаяния и любви. Сохрани, Бог, куколка, не приму я такой жертвы. И вовсе это не обязательно». С меня достаточно целовать заплаканные глазки, размазывая слезы, и быть глубоко, торжественно растроганным. Куколка безмерно тронутая этим рыцарским благородством, она так благодарна за это, так благодарна, что из одной восторженной благодарности и доверчивости готова была бы отдать и еще большее. «Господи, дальше-то уж некуда». Она тоже понимает это, но в ней прочнее внедрены правила жизни. И она умненько берет меня за руку и спрашивает, когда мы поженимся? В тот вечер она даже не сказала, что ей пора домой. И зачем бы? Теперь мы спокойны и благоразумны. С этой минуты в чувствах наших совершенный, прекрасный порядок. Само собой разумеется, я проводил ее до самых дверей. Тут мы еще постояли, не торопились расстаться. Бормочащий что-то швейцар скрылся за какой-то другой дверью. Теперь мы совсем одни. И все это наше. Вокзал, рельсы, красные и зеленые огоньки, вереницы уснувших вагонов. Уже не станет куколка прятаться за петуниями. Теперь она будет открыто выглядывать из окна, когда на перрон выйдет молодой человек высокой фуражки, а он кинет взгляд на окно и, выпитя в грудь, счастливый и верный, будет исполнять то, что называют службой. Но перелистаем, перелистаем книгу дальше. Это ведь была не игра, отнюдь не игра. Велика, тяжела любовь, даже самая счастливая, грозна и давить человека огромность ее. Нельзя нам любить без страданий. О, умереть бы от любви, измерить муками ее необъятность, ибо никакая радость не достигнет дна. Мы счастливы безмерно и чуть ли не с отчаянием сжимаем друг другу руки. Пожалуйста, спаси меня, ибо слишком сильно люблю я. Хорошо еще, звезды над нами. Хорошо есть простор для чувства столь великого, как любовь. Разговариваем мы для того лишь, чтобы беспредельность ее не раздавила нас своим безмолвием. Доброй ночи! Доброй ночи! Как трудно рассекать эту вечность на временные отрезки. Мы не уснем, так тяжко нам будет, и горло перехватит нам любовные рыдания». Скорее бы настал день, о Боже, скорее бы день, чтоб я мог увидеть ее в окошке».